Глава восьмая. «Деус экс Макина». Сергей начал приходить в себя через 10 минут. Рано потихоньку восстанавливается. Все-таки в дух надо было вложиться. Полезная характеристика оказывается. И ты это...» гнусаве, сказал укуренный. «Ну я, короче, испугался. Трачу я такой всю прану. Хотя не знаю, нахера мне это надо. Падаю. Физическая защита слетает в ноль. Энергии никакой нет. Хорошо, что пацаны успели меня поймать». Потом тащишь на кровать, а тут ты лезешь обниматься. Я, короче, подумал, что ты из этих, ну, которые из Европы. Страшно стало. Я сопротивляться не могу. Только лежу, не шевелюсь и все чувствую. Повисла тишина. Четыре человека, находящиеся в одной комнате, начали переглядываться. А после трое из них разразились громогласным смехом под обиженное сопение четвертого. «Не, ну это... Ты вот скажи, я ведь не зря...» «Подставлялся, так?» — задал вопрос уязвленный Сергей. «Чего хоть за спешка была? Я-то думал, тут девка -то и кто-то это, ну, типа, это самое, или дети одни остались, а ты рванулся куда-то, потом завалился и начал лыбиться, а потом полез обниматься. Стремно это все». Олег продолжал смеяться, но мысленно стал продумывать ответ. Он понимал, что правду о зерне знания лучше не рассказывать потому что этот секрет — только его». Сразу не шло на ум, чтобы такого придумать, но потом понял, что мудрить не надо, ведь чем тупее причина, тем проще в нее поверить. Хотите верьте, хотите нет, но у меня всю жизнь хобби было. Я с самого детства монеты собираю, а во время инициализации, пока еще мог нормально соображать, мне попалась эта монета. Олег открыл шкафчик, из которого брал зерно знания. Он достал довольно распространенную 10-рублевую монету, на которой красовалась надпись «Российская Федерация Челябинская область». Вот я и подумал, что она могла исчезнуть или потеряться. Обрывки воспоминаний есть, что я кладу ее сюда, но уверенности не было. Я ведь ее несколько лет искал, на форумах писал, с торговцами общался, но ни у кого ее не было. А кому посчастливилось заиметь ее, не хотели продавать. Касательный удар по скуле выбил из светлого семь единиц здоровья. Бар почти моментально восстановился. «Не, это зря», — сказал Сергей Третий, по словам которого вспомнил Олег. Он общался с Богом. «У меня дед такой же был. Там иногда из-за одной редкой монеты такие страсти разгораются, ты бы знал. Хотя я никогда этого не понимал. Да и денег сейчас не нужны, раз что потеряться А вот твою редкость из металла уже и не используешь никак. Кому ты ее покажешь, если интернет не осталось?» Не думаю, что Бавло будет в ходу в ближайшие двадцать лет. А пока, как мне сказали, мы либо все сдохнем, либо найдем какого-то лидера». Посмотрев на Витька, поделился своим взглядом на мир внук-нумизмата. «Че там с едой? Давай перекусим? Да я пойду. Дел стал слишком много». Светлов подошел к Сергею и протянул руку, признавая реакцию последнего и прощая удар. «Мир?» — спросил Олег. «Ты зла на меня не держи». «Да и теперь знаешь, что ты с одного удара можешь выбить дверь, с которой я справиться не смог. Вдруг, когда еще возникнет у тебя такая необходимость?» «Ага, да никаких вопросов. К тому же твоя морта помогла моему кулаку отомстить. Заржал Сергей, показывая тонкую руку. «А ты молодец, умеешь держать удар. Думал, что сразу же сляжешь. Тоже поем, пойду. Нам с Пашкой все равно в одну сторону двигаться». «Витек», — вспомнил Олег. «Так ты мне через полчаса покажешь локацию четырнадцатого уровня, или тебе тоже со своими уходить надо?» «Покаваем я отведу туда. Хотя не понимаю, на кой тебе сдалось. у тебя там вообще без вариантов». Рассудил псевдофедерал, потерявший кепку. «Если переместиться куда ты хочешь, то заходи в любой портал, желательно с большим уровнем. Там тебя сразу убьют, и ты не будешь мучиться». Светлов промолчал, потому что отвечать не было смысла. Чайник быстро закипел. Газовые плиты и водопровод каким-то чудом еще работали, хотя электричество уже было отключено. Олег выставил на стол консервы, колбасу в вакуумной упаковке, супы быстрого приготовления. Через несколько минут все стали есть, запивая немудренную пищу горячим кофе. «Сейчас мы сидим, едим!» — начал говорить Божественный, как его про себя окрестил Олег. «У нас тут все тихо, хотя за окном доносятся крики!» А ведь вполне возможно, что это наша последняя такая трапеза. Я думаю, что дальше будет только хуже. Появились порталы в локации, но они не сильно мешают жить. Не лезет же никто из них. Ну а вот психов много развелось на улице. Даже стран как-то. Ну, понимаю, в морду дать, но ножами тыкать в людей неправильно. Кстати, смотрите, что могу. Он взял в руки банку с тушенкой, которая растворилась прямо перед глазами. Божественный не делал резких движений, но консерва исчезла а после опять появилось. «Это у тебя такой дар?» — удивился Витёк. «Ага, дар! Пространственным карманом или инвентарем называется. Мне сказали, что у всех такой есть. Что вам говорили, я расспрашивать не буду. Хотя и интересно. Просто порекомендую пойти в магазин и заполнить этот карман едой. Не думаю, что теперь кто-то будет производить продукцию. Ладно, прощальный совет дал. Бывайте!» Он встал из-за стола и отправился на выход. Сергей потянулся следом, напомнив, что им пока что по пути. «Слушай, Олег, мне в сортир. И есть телефон старый или планшет какой нерабочий?» Почему-то смущаясь, спросил Витёк. «Да, то ли тут?» — махнув рукой, ответил Светлов. «Тоже надо распределить очки и внимательно все прочитать?» «Да, а то я сразу лманулся в портал, а меня там быстро разделали», — ответил Витёк, принимая старый планшет. Так что надо все нормально подсчитать. Баб, который мне пытался что-то рассказать, уж боль красивая была. Я больше на нее пялился, а не слушал ее болтовню. Ушел на минут двадцать, не сгучай. Олег открыл ноутбук и начал смотреть на экран. Почти сразу появилось изображение с его текущим статусом: Количество жизней одна. Уровень третий. Нераспределенные характеристики 29. Телосложение 60. Здоровье. 600 из 600, регенерация – 50, 25 единиц в минуту, сила – 10, пространственный карман – 100 кг. выносливость – 60, прана – 6000 из 6000, интеллект – 10, мана – 100 из 100, дух – 44, 440 единиц праны в минуту и 44 единицы маны в минуту, ловкость – 60, восприятие – 10, скрытность – 10. Минус 10% вероятности обнаружения. Удача. 10. Физическая защита. 10 плюс 1. Тренированный балахон и штаны. Ментальная защита. 10. Невозможно улучшить очками характеристик. Плюс 1. Амулет. Интуиция. 1. Невозможно улучшить очками характеристик. Модификатор опыта. X1. Модификатор урона. X1. Теперь характеристика знания не отображалась. При нажатии на любую строчку всплывала дополнительная подсказка. Пояснение было более подробным, чем рассказ Мауза. Так, например, физическая защита позволяла сопротивляться не только материальным предметам, но и различным разрушительным эффектам, которые отнимали жизни, повреждая тело. Олег долго вчитывался в описание каждой характеристики. Создавалось ощущение, что они все неполные, не хватало деталей, да и во многих местах не прослеживалось какой-либо зависимости. Светлов начал ставить галочки во всех пунктах. Внутренний интерфейс, находящийся перед глазами, стал заполняться. Это мешало обзору и отвлекало от реального мира. Олег понял, что лучше быстрее привыкнуть к этому на низких уровнях, чем потом мучиться. А вот сам уровень, про который в описании было сказано, что он является важнейшим показателем, ничего не давал. Разобравшись с имеющейся информацией,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 Так вы сможете определить наиболее верных последователей или найти своего лидера, которому сможете доверять. Внимание! Запрещено задавать вопросы, касающиеся личных характеристик. Цена активации умения — 250 маны. «Странно», — подумал Олег. «Меня как будто подталкивают к тому, чтобы я прокачивал интеллект, хотя до этого момента в нем не было никакого смысла. Но не лучше ли оставить его развитие на потом, а сейчас усилится физически?» Хотя Маус говорила, что зерно знания — редкий артефакт, и не может ошибаться. Ладно, закину 15 очков в этот показатель, но остается еще 14. У меня только одна попытка для прохождения локации на 10 уровней выше моего. Нужно либо усиливать атаку, либо защиту. Но модификатор урона проходил по курсу 1 к 100. Грабеж просто. Да и с физической защитой не все так просто. Хотя в наших реалиях это полезный навык. А чем же я буду монстра бить? Светлов посмотрел на свой нож с уроном в плюс один. Да, им я буду ковырять любую тварь до скончания веков. Олег отправился на кухню и посмотрел на свой Сантоку. Перед глазами всплыло описание предмета: Нож кухонный, несистемное оружие, не может быть использован в локациях, способен наносить урон в реальном мире биологическим объектам. Сердце заклотилось, дыхание стало спертым, из глаз проступили слезы. В следующее мгновение все прекратилось. Олег снова всмотрелся в нож. Никаких надписей больше не было. И сто с довольным видом вышел витек. А теперь я точно смогу завалить любого монстра. Не знаю, почему я сразу пошел в локации. Мне столько баллов насыпали, что я сейчас могу кого угон порвать голыми руками, но сразу я не распределил их. Я еще охерел, когда Сергей дверь вышиб ногой. Ну, вижу же, что дверь хоть и старая, но выглядит крепко. А еще мне дали зелье и возможность торговать, представляешь? Не хочешь приобрести одно? Лад, возьму в пять жизней. Да и то потому, что понравился ты мне. Не сразу, ясное дело, но понравился. А что за зелье? Заинтересовался Олег. Да много разных. Это мне такой бонус сделали за... Неважно. Есть на увеличение здоровья и праны. «Есть урон и повышающие защиту. Да их тут до хрена!» Разведя руки в стороны, как будто показывая, насколько у него много зелий, сказал торговец. «Да уж, я ведь думал, что меня богато система наградила. Теперь оказывается, что одно зелье стоит пять жизней, а у Витька, судя по всему, их действительно много. И жизни сохранились, а я хожу по грани все это время». Олег внезапно понял, что прошло меньше двух часов с момента возвращения в этот мир да и странно витек себя ведет он как будто навязывается но у меня есть способ узнать что ему надо на самом деле светлов нажал на активацию умения истины и задал свой вопрос ты стал неожиданно хорошо относиться ко мне предлагаешь зелье не отказываешь в помощи и не задаешь вопросы зачем тебе это олег с замиранием стал ждать какого то чуда он думал что произойдет нечто из ряда вон выходящее или появится сияние, или витек застынет, пуская слюну. Но тот взял со стола подсохший хлеб, который мог долго храниться, и стал сооружать бутерброд, отвечая на вопрос. «Тебе рассказывали про то, что через 20 лет землянам надо найти лидера. Вот я и решил им стать. Сергей и Павлович уже согласились присоединиться ко мне через пару недель. В тебе я не ощутил никаких лидерских качеств. Ты только и можешь что, истерить, и дерзить, так что ты явный и ведомый». Но мне и такие понадобятся. Цену на зелье я задрал, но ты не создаешь впечатление того, кто будет торговаться. Так что мне это выгодно. Да и локацию четырнадцатого уровня ты пройти не сможешь. раз Раздашь дверь свою, не смог открыть. Умрешь там несколько раз, а потом вернешься ко мне просить помощи». Как ни в чем не бывало, закончил Витек. Поднеся бутерброд карту, новообразованный торгаш замер, а потом проговорил. «Такая вот ситуация» не значит я так разошелся но факт есть факт слова сказаны так пойдешь ко мне и что насчет зелей? ничуть не смутившись проговорил витек перед глазами вспыхнула надпись виктор мотыльков предлагает присоединиться к его группе класс торговец статус неизвестно рейтинг неизвестно принять отказать слушай витек давай я через неделю дам тебе ответ затягивая в свою ловушку начал олег он нажал на пункт с отказом Зелье мне интересны, особенно атакующего типа. Но сперва расскажи мне, что именно встретилось тебе в локации, в которую ты меня скоро проводишь». «Да там рассказывать нечего», — пожал плечами Мотыльков. «Зашел я туда, сделал несколько шагов, а на меня напал какой-то опухший труп. Ощущение был такой, что он провалялся в воде несколько недель. с такой, противный. Я застыл, он набросился на меня, а после я умер. Ну и все, выхода из локации я не видел». Да и непонятно было, в какую сторону двигаться. «Слушай, а у тебя есть взрывающиеся зелья? И огненные? И еще те, которые бьют молниями? И на повышение регенерации праны и здоровья?» Начал перечислять Олег. «Да, вот», — сказал торговец, материализуя склянки. К удивлению светлого все нужное оказалось у Витька в инвентаре. «Тут по пять огненных и электрических. Вот две взрывающиеся. А это на реген прана и здоровья». «Сделаю большую скидку, если возьмешь эти четырнадцать зелий». «И за сколько ты их отдашь?» Решил уточнить Олег, понимая, что все равно не сможет расплатиться с ним. «Ну, вот только для тебя десять жизней», — назвал цену Витек. «И не смотри на меня так. Это справедливая цена. Я теперь еще это. У меня даже уведомление появилось, что за честь я буду получать опыты и набирать уровни. Так что ты зря косишься. А еще чувствую, что цена скоро изменится». «В большую или меньшую сторону, не знаю. Но факт есть факт». «Я сейчас на мели». Вспоминая прошлую жизнь, ответил Олег. Так обычно говорили про денежное состояние. «Давай мы через несколько дней встретимся, и я тебя отдам. А теперь ты на меня не смотри. Ты знаешь, где я живу. Понимаешь, что я не тот человек, который станет обманывать такого, как ты». «А давай сделка!» Улыбнулся Витёк, протягивая руку. Олег понимал что без этих зелий он не справится с монстрами 14 уровня. Ему бы подошел и 13, но арок стало много, и нужную придется искать очень долго. К тому же, он уже имел хоть какое-то представление о том, что ожидает его впереди. Так что без всякой задней мысли пожал руку. Кроме того, если Светлов не справится, то и отдавать ничего не надо будет. Да и зачем вообще что-то возвращать? Вы заключили сделку с торговцем. Срок два дня. Условия — вернуть 10 жизней. Случайное событие. При нарушении условий все характеристики снизятся на 10%, а вы попадете в рабство к другой стране сроком на 100 лет. Такого Светлов не ожидал. У него оставалась всего одна жизнь и две попытки на прохождение локации. А тут еще и такая кабала. Но вдруг пришло еще одно уведомление. Поздравляем, вы разгадали одну из тайн силы. Сделка. Получено 10 жизней. «Да, да здравствуют рояли! Теперь буду поклоняться богам из машин!» Улыбнувшись, подумал Олег. «А что это сейчас такое было?» Ветек уставился мутным взором в пространство. «Разгадал одну тайну? Молодец!» — среагировал Олег. «Ты пошел мне на уступку, а я тебе. Я не собирался рассказывать про эти тайны, а потом подумал, что ты отличный парень, так что с тобой стоит поделиться». И получил свои 10 жизней, да еще и знание о том, что есть еще один способ увеличить свое выживание и характеристики. Согласен? Так что выполнил я свою часть и даже дал немного больше в надежде на дальнейшее сотрудничество. Ну как, закрываем нашу сделку? Ну, свою плату я получил, задумавшись, проговорил торговец. Да и прав ты, узнал еще что-то новое. Так что, да. Вы выполнили условия. Сделка завершена. А теперь сказал Олег. Покажи мне место, где находится локация 14 уровня.